глава вторая судьбоносные беседы и кто-то во мгле первое кольцо москва московский кремль рабочий кабинет его императорского величества всеволода неделю спустя кабинет самодержавца всероссийского пустовал но действительного тайного советника это ничуть не смущало Лишь время от времени, мерными шагами, неспешно, с задумчивым выражением лица, тот прохаживался по пустующему кабинету государя, внимательно рассматривал портреты былых императоров. Мельком видел он их часто на протяжении долгих лет. Однако только сейчас удосужился рассмотреть более пристально. Уже под конец прогулки, когда мужчина наконец был напротив портрета прошлого повелителя империи Велислава III, двери резко отворились. И в кабинет прошествовали сразу трое мужчин Трое Романовых Сам император Всеволод Его брат Петр, канцлер Российской империи И будущий наследник престола Владимир Насмотрелся? Хмуро бросил ему император, проходя мимо Но обижаться на государя в такие моменты было пагубно К тому же, когда ты сам уведомил его такими дурными известиями Насмотрелся, ваше величество С улыбкой отозвался советник Не успел мужчина договорить, как оказался стиснут в медвежьих обетях канцлера, чуть седовласого, крепкого, сложенного мужчины, который при ходьбе совсем немного сутулился, а лицо его выражало полное равнодушие. Именно из-за подобного поведения у Петра Романова среди высших эшелонов знати складывался образ мрачного и холодного человека. Вот только это было далеко не так. Лишь его родичи и мизерные талика людей знала, каков мужчина на самом деле – «Потёмкин, бесячий сын, совсем забыл старика. Лишь только по делу ко мне обращаешься». Хохотнул весело Пётр, обнимая советника за плечи. От мрачного неприступного канцлера могущественной империи не осталось и следа. «И тебе не хворать, Петенька!» Аналогичным жестом поприветствовал Александр своего старого друга. «Мы оба старики, так что подобное могу сказать и тебе. Ты-то все в разъездах по соседям, а мне внутри страны положено возиться». «Хреново возишься!» — ядко заметил государь, встрев приветственной речи двух друзей. Он устроился в кресле, у кулак в щеку. «Привет, дед Саш!» — поздоровался с ним третий романов с едва заметной улыбкой. «Здравствуй, Володенька!» — весело подмигнул Потемкин, будущему наследнику престола, и самым последним присел на предложенное все место. «Рассказывай давай!» — прокряхтел невеселый император, глядя с подлобья на советника по особо важным делам. Кто посмел устроить весь этот балаган на приеме? А ведь там были не только представители боярских родов, но и мои внуки. Понимаешь, к чему я веду, Саша? Про какой балаган хочешь узнать первым? Поинтересовался тот. Кто учинил взрывы? Чьих рук дело? В свое оправдание скажу, что им позволили это сделать и что мои умельцы сняли магические артефакты с трех машин глав родов до начала всей потехи. Заряды оставили лишь на тех, кто в последнее время вел себя слишком мутно. Думаю, ты понимаешь, о чем я <связываю> чтобы «Хо-хо, не повадно было!» — хохотнул весело Петр, одобрительно кивая головой. «В профилактических действиях. Что касательно Виктории и Ростислава, то с ними однозначно ничего бы не случилось», — успокоил Романова Потемгину. «За ними приглядывали, как талые, так и мои жандармы». А пули из платья на паладе, слава богу, ардифакторы пока что не научились. Кто? процедил сквозь зубы императора. Фумаю, старый хрен никак не угомонится. Даже аудиенция с тобой мало помогла. Ясака, похоже, уже совсем берегов не видит. А точнее? Тихо спросил Владимир, вклиниваясь в разговор. Это сделали несколько Шиноби Ясака, Володенька ответил сразу советник повернувшись к будущему императору головой смешали толпы его света прикидывались дипломатами в москве которые прибыли на смену за всеми уже следят и все на прицеле в общем князь курто лемку тянет справда. я и на камчатку кое-кого отправил след за старым пнем как понимаю если он еще не в казематах централа то оставил ты его в покое не просто так спокойно полюбопытствовал император После подтолкнул к Александру планшетный компьютер и указал на него рукой. Все дело в этом. То ты прав, Всевлад! посморнил Потемкин, указывая глазами на то, что так испортило настроение государя. Оживление нездоровое началось среди трех древних кланов, даже присмиривших Иго начали мутить воду. И как указывают все факты, имеющиеся у нас доказательства, всему виной тело движение на границе с Персией и Афганистаном. «Да и австро-венгры начали шалить под столом. И все это взаимосвязано. И Осака похрабрели неспроста. Не так ли, Петенька?» Все так», — подтвердил слова светлого князя Пётр. Затем тот взглянул на брата. «Это ясно, снабдил Сашу некоторыми данными по его запросу», — кивнул голова канцлера, чуть скривившись. «Отношения сейчас с персами и афганцами натянутые. Может вспыхнуть конфликт, либо даже вообще война». Границы уже медленно стягивают силы. Они считают, что у нас с ними много спорных территорий, а западные соседи только подливают масло в огонь. В принципе, западники всегда этим занимаются. Стоило Романову закончить, как в кабинете повисла напряженная тишина. Возможная война, заговор и измена на моем заднем дворе, значит. Некоторые считают себя слишком умными. Как все интересно совпало в один момент. Тихо повторил государь с расслабленным видом. Давненько такого не было, давненько. Похоже, кто-то заигрался. Так, а теперь слушайте меня, Владимир. Тот медленно перевел взгляд на сына. Ты твои дело займете займёте всей этой шейкой, чтобы основалась столица. Вычисти весь этот притон. Потемкин тебе всю информацию и доказательную базу передаст. Самых ретивых под нож, остальных тихо брать в обороты в казематы централа. «Действуй аккуратно. Я из закона империи, и кто-то их нагло начал нарушать. Пусть их главы будут волноваться». «Саша, теперь ты». Следом государь взглянул на советника. «Патриархи на тебе, на твоих статских и жандармах. Напомни там, кому следует, почему тебя называют тенью императора. Под забиение будем отправлять самых ретивых и зажировшихся. Подготовь карательные отряды». «Петя», царствующий мужчина, посмотрел на брата последним. С перцами и афганцами, как канцлеру, дело нужно иметь тебе и твоим дипломатам. Разузнай там все, что необходимо. Если наши древние кланы и те точно крепко связаны, то будем решать дела, как они того желают. Захотят войны, будет им война. Фу, сделаем. В принципе, все как всегда. Будет исполнено, Ваше Величество. Вот и хорошо, кивнул одобрительный император и сразу вновь обернулся на советника. «А теперь, Потёмкин, раз ты во всем так хорошо осведомлен, расскажи-ка мне, куда делся наш молодой столб Империя Лазарев и боярышня Трубецкая? А ведь я Захара вместе с Ростиславом хотел на столповый магинарий отправить. Тоже Фумай постарался. Узнал, надеюсь». В кабинете вновь повисла неловко тишина. Лицо Александра изобразило лёгкое гримаса неудовлетворения и задумчивости. После, тяжело вздохнув, он заговорил. Если долго и с самого начала, то первое нападение на Захара устроили не Ясака. По неподтвержденным данным, это было дело рук, Осокиной Анастасии. По своим каналам она инкогнито смогла как-то связаться с хунхузами. К тому же жаль только, что и хунхузы слишком прыткие оказались. Мои ребятки так и не смогли дойти до истока исполнителей. По поводу нападения и исчезновения нашей молодежи есть подвижки. Думаю, многие знают, что в третьем отделе имеется группа светляков. Но есть среди них один с интересной особенностью. Федотов его фамилия. Так вот, он чувствительнее остальных в аурном плане. Ему хватит одной крупицы, чтобы найти нужного человека. Федотов? Вдруг нахмурился Владимир, словно что-то вспоминая. Правящий Казанский род? Он самый. Третий сын Якова Федотова. Сам Курташу нападался после смерти матери. Так вот, на месте он нашел часть затертых следов магии тьмы. Признаюсь честно, даже я не смог обнаружить отпечатки ауры и воздействия тьмы на окружающую среду. А мой ранг вы все знаете. Однако парень умудрился. Скорее всего, помимо тьмы, у нашего метателя артефактов есть еще какой-то дар, раз он смог пробраться незамеченным на территории менее Трубецких. И кто это был? Как вообще артефакт смогли раздобыть? И главное, где? Усомнился на миг император. А ведь все это у тебя под носом, Потемкин. Кто это был, пока не знаем. Но жандармская двойка Кочкинфедотов Федотов по приказу Курташина за неделю уже прочесали всю Москву в попытках уловить слепки ауры. Однако в столице они ничего не нашли и завтра утром вылетают в Петербург. Теперь нужно лишь время. По поводу артефакта: Как вы знаете, все творения Распутина были уничтожены в принципе, как и он сам еще привели славе. Упокой Господь его душу! «Остались только единичные экземпляры. Сейчас собираем все ниточки воедино». «Почему тогда Сокина еще не в казиматах? Удивленно нахмурился Петр. «Да эту твари! Мне, если честно, ховрины никогда не нравились. Спеси больше, чем даже у боярских выходцев. А уж у них ее хоть жопой жуй!» «Да просить это легко, умельцы найдутся. Если уж нужно, то признается она во всех грехах, даже в тех, которые не совершала вовсе». «Однако имеется одно «но». И это «но» — весьма влиятельная и могущественная фигура. А его характер вы знаете все». «Трубецкой», — выдохнул протяжно Владимир под кивок отца, догадавшись, к чему ведет советник. «Верно, Володенька. Как только Мишенька узнает, что мы взяли под стражу Осокину, а уж он-то узнает. И пару минут спустя сможет обо всем догадаться». «У них в роду два столпа, для одного рода даже боярского это достаточно. Это у вас столпы рождаются, как грибы», — заметил едко советник, глядя на трех Романовых, что были уникумами. «Но тут сами понимаете, совершили нападение на его внучку, а сам он мужчина вспыльчивый. Объявят войну роду Васокином, и одной проблемой на нашу голову в преддверии всего происходящего будет больше. Это никому не нужно, поэтому я ему ничего не говорил». Хотя Москву он уже перерыл, причем замечу, перерыл культурно. В руках себя еще держит». «Так что с парнем и девушкой?» — полюбопытывал Владимир. «Живы или мертвы? От тебя скажу, что Ростислав сам не свой, да и Вика сторона себя ведет. «Парень жив, это точно!» — с улыбкой кивнул Потёмкин, откидываясь в кресле. «А если жив он, то и внучки Трубецкого наш столб не даст умереть. Мишенька это прекрасно знает и понимает». Но сердце деда порой ранее мятежеского. Откуда такая уверенность? И кто он такой, этот новый столб? Подолголос голос канцлера. Неужели настолько силен? Поверь, дядя, очень силен для своего возраста. Редкий талант. Улыбнулся вдруг Владимир, перебив открывший рот Потёмкина. Ты только вернулся и много чего не знаешь. Но Захар спас росте слава. Спас? Удивленно воззрился на племянника, после и на императора мужчина. Но тележки внули. Интересно, что за парень такой. Но знаю, Рустика, не бой, сам нашел себе приключение на задницу. Петенька, он не только силен, но и живуч. Позже я тебе все расскажу. Посидим в скорости за бутылкой коньяка. Расскажу, какой магистров наемник порешил и спас двух бояр. Хорош уже. Посидеть они собрались. Делами занимайтесь. Хлопнул по столу государь. Говори давай, не тяни кота за хвост. Откуда знаешь, что парень жив? У Лазарева есть регаться, довольно ответил советник. Об этом знает Талика людей, девушка, и она жива, а если жива она, то жив и ее хозяин. Проживает в царице не в купленной Захаром усадьбе. Сереженька еще в день исчезновения Захара и Алиэн отправил к ней людей. Ее уже обо всем уведомили. а за имением и за ней самой присматривают, чуть что отчитаются сразу же. Вот только где сейчас находится наша пропащая парочка, мы не в курсе. Но зная артефакты Распутина и его нездоровое влечение катаклизмом, место будет весьма скверным. А на планете нашей есть только два скверных места. «Стигма и пятна», — закончил сухо император, устало потирая глаза. «Что ж, я понял. Держи меня в курсе дела. Найдешь того, кто совершил это, доложишь мне». Трубецкому ни слова, не хватало еще междуусобных разборок под боком. «О Согинах под особый контроль. Сам решу, что с ними делать». «Понял? Как прикажет его величество?» — отозвался уважительно Александр. «А теперь не сидим, а работаем», — тихо провозгласил император, намекая, что разговор окончен. Первым кабинет императора покинул его сын, затем канцлер. Последним в дверях оказался Потемкин, но его вдруг остановил голос Всеволода. «Я слышал, с тобой Альберехт связывался пару дней назад». Поднял тот взгляд на советника. Да я угадаю. Дело минувших дней?» Взгляд Александра мгновенно мрачился и погас. Стоило этим словом прозвучать. И тот медленно закрыл двери кабинета и вернулся на место. «Ты сам знаешь, с момента нашей юности много воды утекло. Тогда я не был еще настолько прозорливым. Шила в одном месте и неудержим, словно ручейный ключ» много лет мы не контактировали с ним но мне хватило этих фактов что до меня доносили чтобы понять во что превратился Альберихт с нашей юности он стал герцогом да императором и твоим советником нужна помощь что то серьезное этот прусский хрен совсем зажрался!» – стеснул разозленно зубы потемкин такой вид не укрылся от государя ведь таким он своего друга видел крайне редко Требует исполнения брачного договора, который мы состряпали на коленке по молодости в пьяном угаре. Так еще по глупости поклялись оба катаклизмом. Черт меня за язык тогда дернул! Если не ошибаюсь, у него внук тоже вроде бы столб. И устаном зовут, одаренный парень. Да угадаю, Просковью хочет забрать по договору. Хочет, чтобы ему пусто было. Ломаю теперь голову, что с этим делать. «Ты ведь понимаешь, что он это делает не просто так. Твоя линия крови и его... Дети получатся сильные. Браков на таком уровне еще не было. Тем более среди настолько одаренных людей». «Просковья уже знает?» — осведомился вдруг Всеволод. «Догадывается. Но после исчезновения Алины девка и так сама не своя ходит. Так еще и этот щенок вздумал приехать сюда через несколько дней. Будет мазорить мне глаза и ухлёстывать за куней». Это у нее женихов без него мало. Будь моя воля, удавил бы и его, и его папашу, и Альбрехта заодно, да и всю их прогнившую династию. Пусть будет проклята эта клятва. Я слышал, они близки с Фридрихом, и у них есть его заступничество. Как бы невзначай сообщил Романов. Очень близки, сплюнул с отвращением света князь. Настолько близки, что не удивлюсь, если в десны целуются при каждой встрече. Знаю, льбрихта это причин дал фридриху может поддержать в туалете неизведанная местность дикая стигма Обитель вечного снега льда и мороза неделю назад Пробуждением было тяжелым настолько тяжелым насколько вообще возможно тело налилось непонятным грузом словно было из свинца а кости будто трещали по швам Однако уже через несколько мгновений на смену тяжести пришел зубодробительный и невероятный холод. Кожа и пальцы как на руках, так и на ногах быстро начали неметь повсюду. Несколько секунд спустя смог ощутить, как нечто дрожащее прислонилось к моему боку в попытках отыскать драгоценное тепло. В следующий миг до меня наконец пришло сознание произошедшего. Глаза раскрылись почти мгновенно, и с жуткой соднящей боли по всему телу и окоченелостью я смог сесть и оглядеться по сторонам. Правда, перед этим пришлось разгрести толстый слой снега и выбраться из-под него наружу. холодрыга Только вот, кроме кромешной непроглядной, неукротимой снежной мглы, дикого мороза, а также пронизывающего до костей бурана и невероятного количества снега, я не увидел ничего. Во имя угорских бесчинств! Бездна! Я лишь в молодости бывал на заснеженных вершинах снежных альвов в синагуаре но даже там не было так холодно. Это больше походит на шестой или пятый крукадов преисподней. Какая все-таки падла это сделала! На ломтике порежу каждую тварь, когда добер. Договорить я не успел, потому как пришло очередное сознание. Опустив взгляд вниз, пришел к ошеломительному выводу, что был я здесь не один. Этот кто-то пытался найти крупицу тепла, касаясь моего разгоряченного тела и прислонившись как можно плотнее ко мне. Свои ручки боярышня умудрилась запустить под мою тощую рубашонку. Если судить по бледному лицу медленному дыханию, а также окоченевшему мелко дрожащему виду и затихающему сердцебиению, Алине осталось осталась совсем недолго.